Глава 14 Бам! Проснулся я со странным ощущением, будто весь дом содрогается от ударов. Будто кто-то огромный и сильный, без стеснения стучал в потолок. С потолка наверняка посыпалась бы штукатурка, если бы он был не из цельного камня. Перед тем, как лечь спать шикарного постель, я осмотрелся. Стены и потолок были сделаны из цельного куска камня. Как будто кто-то прикатил огромный булыжник и, выдолбив внутри в него ниши, придал ему форму квадратного строения. Я даже потрогал на всякий случай стену и убедился, что она действительно каменная. Даже шкафы были каменными. Однако, вспоминая, как исчезают стены, я предположил, что при желании шкаф можно и отодвинуть. Кроме того, на каменном столе я обнаружил мясо, которое за два дня, проведенное в этом мире, видел впервые. Самые обычные кусочки мяса со вкусом телятины. Возможно, это и была телятина. Затем я дополз до кровати, оказавшейся на редкость мягкой, и лег спать. И вот теперь я с трудом повернулся на другую бок и попытался уснуть. Бам! Ничего не получалось. вам Грохот наконец достал меня, и я приподнялся на локте. Поверх огромного и мягкого одеяла я посмотрел на каменную стену в том месте, где должна бы быть дверь. Она оставалась закрытой. А стены все же немного сотрясались. Неравномерно, с перерывами. Иногда они сотрясались быстрой дробью, а иногда с перерывом в минуту или две. Я нехотя встал и оделся. Черная одежда, которую мне подлатали еще позавчера, уже успела стать привычной, будто вторая кожа. Мне почему-то кажется, что на это и был расчет, но кто знает. Хорошо еще, что стена исчезла, едва я к ней подошел. Если честно, то я все еще сомневался, откроется она или нет. Я, конечно, доверял Кельмиру. Вернее, мне ничего не оставалось, кроме как доверять. Но что я знаю о людях этого мира? Тем более о вампирах. Что меня еще беспокоило, так это слова наставника. Всю ночь мне снились странные обрывочные сны, в которых я бродил по своему родному городу злой, испуганный и уставший. Мне казалось, что за мной гнались. Хотя, может быть, это я гнался. Была ночь, и свет фонарей едва освещал улицы. А я все бежал, бежал. Бам! Вот опять этот грохот. Едва стена передо мной исчезла, как над головой пролетело что-то черное и большое. Я даже не сразу понял, что это был человек. Только когда этот человек проезжал мимо меня обратно в зал и начал остервенело драться с кучей таких же людей в черной одежде, я до конца в них происходящее. Насколько я понял, так у них проводились тренировки. С полной уверенностью я ничего сказать не мог, Но первый вывод, как правило, самый верный. Меня заметили сразу. Я понял это потому, что люди продолжали летать по всему залу, во все стороны, но с удивительной легкостью по самым неожиданным траекториям пролетали мимо меня. И слава богу. Потому что если бы такая туша врезалась в меня, даже хоронить было бы нечего. эти парни определенно внушали уважение, потому что, ударившись о каменную, каменную стену, они с легкостью вскакивали и возвращались к общей схватке. И это не считая того, что иногда кто-нибудь на пару секунд зависал в воздухе, а потом вновь пикировал вниз. Зрелище скажу я вам еще то. Больше всего мне эти парни сейчас напоминали воронов, летающих над невидимой добычей и дерущихся за право попробовать ее первым. Один из них в очередной раз пролетел через весь зал и ударился о стену. Тут я понял, что меня разбудило. При ударе по стене прошла легкая дрожь. А парень, как ни в чем не бывало, вскочил и вновь прыгнул в круг дерущихся. И все это происходило в полной тишине. Не считая ударов о стены конечно. Мягко говоря, это внушало уважение. Куда уж там, какому-то ушу. Неожиданно в зале произошла резкая перемена. Все дерущиеся разом застыли. Причем кто с поднятой выше головы ногой, кто в прыжке, а кто и вовсе в очередном полете из одного угла зала в другой. Исчезла уже знакомая мне стена, из нее вышел Кельмиир. Он вновь был в черном капюшоне, под которым совершенно не было видно его молодого лица. Мне стало понятно, почему он ходит в капюшоне. Ведь он и так ростом намного ниже их. А уж если откроет свое молодое лицо, то выяснится, что он еще и выглядит куда моложе своих учеников. Хотя он и вампир, но воспринимать его будут уже по-другому. А в черном купюшоне он смотрится как надо. Наверняка его ученики догадываются, как он выглядит. Но это ничего не меняет. Можно сказать, что Кельмир отдает до внешней атрибутики. Так сказать, создает имидж. стать строй!» — тихо произнес он. Я едва успел подумать, что его голос отличался от того, которым он говорил вчера. Он говорил полушепотом. По всей видимости, это также была дань традиции. Все восемь дюжих парней стали уже знакомым мне клином. В центре клина, как и вчера, стоял Кельмир, а вот острие клина отсутствовало. я припомнил, что вчера там стоял Рихтер. Однако его не стало, и теперь клин был неполным. Я наблюдал за ними, стоя в проходе, и никак не мог решить, то ли мне идти обратно в комнату, то ли пройти в кабинет. Где находится выход, я не знал, а спрашивать что-то не хотелось. Мало ли что у них за порядки. — А ты чего встал, — рявкнул Кельмиер. Я с минуту хлопал глазами, пытаясь понять, кому он это сказал. Не мне же в конце концов. "В строй!" ещё громче крикнул Кермир, глядя на меня. Я на всякий случай обернулся посмотреть, не спрятался ли кто за моей спиной. Никого не было. Раздался тихий смешок. Наверное, не выдержал кто-то из учеников. Я судорожно вдохнул и как можно быстрее встал на место Рихтера. Смотрелся я по сравнению с остальными весьма комично. Если на них черная одежда обтягивала мышцы, то из меня она делала нечто среднее между пуголом и скелетом. И, конечно же, я был самым маленьким после Кельмиира. «Вы уже размялись?» — спросил наставник. «Да», — коротко ответил один из учеников. «Это они так разминаются?» А что же у них на тренировках-то? Замечательно. Наставник поднял руки над головой, сжав кулаки, и сделал странное движение, похожее на завинчивание огромной лампочки. Повторим пройденное. Все ученики послушно начали закручивать лампочки. Я, чтобы совсем уж не быть крайним, попытался делать то же самое. Получалось нечто даже отдаленно не похожее на оригинал, хотя я, честно, старался. Кости в локтях хрустели, а плечи уже устали держать руки над головой. Я попытался отвлечься думая о том, чего это меня так бесцеремонно заставили заниматься. И тут произошло что-то странное. Едва я отвлекся, тело стало, не спрашивая моего мнения, делать движения по-своему. Как только я это заметил, мои движения опять сбились, и все вновь пошло на пересек косяк. Я опять попытался отвлечься, но теперь это казалось не так просто. «Теперь к этому добавим внутренний лотос», — произнес наставник, продолжая совершать круговые движения. Я остановился и огляделся по сторонам. Ученики продолжали делать те же движения, но теперь над их головами начали появляться странные светящиеся очертания, действительно похожие на цветок лотоса. Когда один из учеников кинул в мою сторону удивленный взгляд, я опомнился и вновь начал махать руками и старательно делать вид, что добавляю этот самый лотос. И естественно, над моей головой ничего подобного не появилось. Правда, я даже смутно удивился. Руки у меня еще не отнялись. Хотя пора бы уже. Ведь я добрый десяток минут махал именно головой. «Изменим наклоны плоскости!» Наставник перевел руки в горизонтальное положение перед собой и продолжил делать движения руками вокруг светящегося цветка. Ученики повторили его движения, и, к моей радости, у двоих из них лотос погас, и они чертокнулись. Меня же и вовсе не получалось перенести это движение в другую плоскость Я запутался в руках Стоять как самый последний дурак И смотреть на других мне не хотелось Поэтому я решил попытаться сделать что-то похожее А уж после этого смотреть как последний дурак Получалось это движение не у всех А ушло-то исчезал у каждого Каждым исчезновением лотоса на его восстановление ученикам требовалось все больше и больше времени. Я вспомнил, что пользуются они лишь внутренней энергией. А раз так, то ее восстановление требует времени. кильмир же совершенно спокойно смотрел на учеников. А между его двигающимися руками, как бы без его участия, светился лотос. Зрелище было просто завораживающее. И я невольно засмотрелся. И вновь, когда я отвлекся, мои руки, избавившись от моего назойливого внимания, зажили своей жизнью. Я это заметил лишь когда их скорость стала настолько высокой, что они превратились в вихрь. Как только я это заметил, они вновь запутались. Черт, не выдержал я и опустил руки. Стоящий рядом лысый парень покосился на меня и ухмыльнулся. Хотя движения у него были не столь ловкими, как у других, его лотос ни разу не погас. Во всяком случае, я этого не видел. По моей команде отрываем лотос и пускаем его в партнера, стоящего напротив. Хм, хорошо, что напротив меня никто из учеников не стоит. на Раз, произнес наставник, и самая дальняя от острия клина пара выпустила друг друга светящиеся лотосы. вернее, один-то выпустил. А вот второй не успел, потому что его лотос именно в этот момент потух. Раздался резкий хлопок, и не успевший выпустить лотос парень взлетел на несколько метров и распростёлся на полу. Неужели мертв? Нет. Приподнялся на локти, потом встал на корточки, помотал головой и виновато улыбнулся. 2 Следующие, уже стоящие ближе друг к другу, ученики выпустили лотосы. В этот раз оба лотоса полетели навстречу друг другу с немалой скоростью и встретились в центре. сверкнула белая вспышка, и оба лотоса исчезли. Три! Третья пара учеников отреагировала мгновенно, и два лотоса, не успев разогнаться из-за небольшого расстояния, сшиблись в ослепительном сиянии. Однако один из лотосов не исчез, а, уменьшившись до размеров спичечного коробка, достал-таки ученика, стоящего справа от меня стороны клина. Ученик лишь слегка покачнулся и отсалютовал противнику. Четыре! Последняя пара стоящих всего в паре метров друг от друга учеников молниеносно выпустила свои лотосы. Они сшиблись через доли секунд. Я даже не успел среагировать и перекрыть глаза, как был ослеплен ярчайшей вспышкой, ведь они вспыхнули всего в паре метров от меня. Но на этом дело не закончилось. Послышался вскрик, и, протерев глаза, я успел увидеть черную фигуру, ударяющуюся о стену. Пять. Пять? Но пар же всего четыре, или... Я не успел задуматься, а мое тело уже среагировало. Я рухнул на пол, а над моей головой пролетел лотос, и, ударившись о каменную стену, разлетелся на сотни светящихся кусочков. Я вскочил, собираясь высказать все, что думаю о наставнике, который использовал меня как мишень для тира. Я уже открыл рот, но мой злой взгляд наткнулся на спокойную черноту капюшона. И бесцветным голосом произнес Он сейчас же в кабинет Сказав это, наставник не торопясь Прошел в кабинет Я некоторое время смотрел На появившуюся на месте входа в кабинет Стену и тормозил И к чему он это сказал? Я сделал что-то не так Или наоборот И вообще Что он от меня хотел? Ведь я ничего не знаю и не умею Даже понятия не имею, что же люди вокруг делали. А я безуспешно пытался повторить. С уходом наставника ученики тут же разбрелись по залу. На меня, казалось, внимание никто не обратил. Тот лысый парень, что стоял справа от меня, сначала сходил и поинтересовался здоровьем ученика, которого минуту назад стукнуло стену, а затем приблизился ко мне. «Хорошая реакция», — сказал он, протягивая мне руку. «Меня зовут Стоу». «Виктор», слегка опасливо пожав ему руку, ответил я. Словно получив разрешение, все ученики начали по очереди подходить и представляться. Я узнал, что ударившегося о стену зовут Мирт. Он был парой Стоу. Остальных звали не менее странно. Сет, Торн, Летис, Коин, Орт и Стасис. Я выяснил, что, оказывается, в клине друг напротив друга стояли люди приблизительно одного уровня тренированности. Расстояние также имело значение, потому что чем дальше расстояние, тем легче делать энергетические упражнения, и тем меньше вреда они могли принести друг другу. Соответственно, Стоу был самым сильным среди этой девятки. Именно девятки. Потому что, как выяснилось, я также был зачислен в эту девятку вместо Рихтера, Иначе бы я не мог стоять в клине Когда я спросил о том, почему меня в нее зачислили Они лишь пожали плечами Они даже не знали, куда подевался Рихтер Зато они мне объяснили, что, увернувшись от лотоса наставника Я нарушил одно из правил школы В энергетическом бою, если проиграл То не имеешь права увернуться от удара И теперь, как мне объяснили, меня ждет большая взбучка И мне лучше поторопиться, потому что наставник ждать не любит. Мне ничего не оставалось, как оставить своих новых знакомых и пойти в кабинет наставнику. Постучать, как того требует приличия нашего мира, не получилось, потому что едва я подошел к стене, она исчезла. Стучать было просто-напросто некуда. Я тихо вошел в кабинет и огляделся по сторонам. Все кресла были пусты, и наставника я заметил, правда, не сразу, возле одной из книжных полок. Он стоял и листал какую-то толстенную книгу. — А, ты наконец-то решил заглянуть? Он поднял свое молодое лицо и посмотрел на меня своими смеющимися глазами. — Как тебе новая знакомая? Я слегка растерялся. Мне казалось, что он должен сейчас мне устроить что-то вроде наказания. — Хорошие ребята, — наконец ответил я. — Они мне сказали, что я нарушил какое-то правило. Кельмир едва заметно усмехнулся и в свете лампы сверкнул едва показавшийся кончик длинного и острого клыка. — Нарушил, не нарушил. — С какой стороны посмотреть? — Со стороны правил, да. Ты не должен был уворачиваться от лотоса. Однако тогда ты был бы размазан по всей стенке от потолка до пола. — Но ведь ученики... — Вот именно что ученики, — перебил Кельмиир. Они уже обучены принимать энергетические удары. — Да что там энергетические удары? Рухни все эти каменные стены, они останутся живы, если их раскопают. — А ты всего лишь человек. И ты не нарушил правила, потому что ты его просто не знал. А если бы и знал, то все равно ничего не смог бы сделать. — Если по-честному, то от моего лотоса еще никто так просто не уворачивался — без каких-либо умений просто на рефлексах удивительно а зачем вы вообще в меня бросили свой этот лотос осмелился спросить я вот это уже разговор обрадовался кельмир и сонув книгу за пазуху прошел к столу и сел в кресло присаживайся я сел уже облюбованное мной кресло и тут же вспомнил что еще даже не завтракал — А, хм, поесть ничего не найдется, — поинтересовался я. Кельмир кивнул, и через пару секунд в кабинет влетел паренек с подносом. — Это только ремесленники могут щелкнуть пальцами, и все появится. — А нам, простым вампирам, нужно еще отправить мысленный приказ дождаться посыльного. — Все так обыденно. — И не говори. — А посыльный появляется спустя пару секунд. — Ну до чего обыденно. Я поспешил заняться мясом, которого вновь оказалось в избытке, и довольно вкусным напитком со странным запахом. Сидели мы вчера с ремесленниками, болтали о том, о всем, и так ни к чему толком не пришли. Тогда парнишка предложил довольно забавную вещь. Взять мне тебя в ученики. Тебе это полезно в любом случае. Кроме того, ты будешь под постоянным присмотром, а главное, под защитой. — хотя Ромео спросил не говорить, но у меня нет привычки что-либо утаивать. — Возможно, ассамблея примет какое-нибудь глупейшее решение, направленное на защиту собственных задниц. А точнее, они могут решить уничтожить тебя, просто на всякий случай. Я аж мясом подавился. <кхем> — За что? — ни за что, а почему, — пояснил кельмир Они не могут понять то, что произошло с тобой, а значит, скорее всего, решат избавиться. Неужели я такой опасный? Ты непонятный, а это в сто раз хуже. Это я страшный. И ничего, живу себе в центре города. Все боятся, но уважают. Потому что есть надежда, что право наставника на распоряжение жизни ученика остановит их. Ведь если кто-либо убьет ученика... Его наставник имеет полное право потребовать восстановить честь ученика, следовательно, и свою честь. — А чтобы восстановить честь, нужно убить у бывшего. Кельмир протоядно облизнулся. Я облегченно вздохнул. — Значит, тут я в безопасности? Кельмир помедлил. — Ну, во всяком случае, куда в меньшей опасности, чем снаружи. Так что пока отсюда ты не ногой. Я запил очередной кусок мяса и ощутил себя сытым и даже почти довольным. И на том спасибо. А зачем вам понадобилось приглашать меня на тренировку? Я же ведь совсем ничего не умею. Ну, во-первых, если бы ты все умел, на тренировку тебе и не надо было бы идти. По крайней мере, на тренировку со всеми. А во-вторых, у меня на это были свои причины, я оказался прав». О чем это он интересно Что характерно, как я заметил, всем окружающим меня людям почему-то присуща чрезмерная самоуверенность. Просто удивительно. Хотя, если лита это самый центр империи эллиров, то все понятно. Это как у нас в России Москва, только покруче. В чем вы правы? — спросил я. Все просто. Я поразмыслил над твоим положением и понял кое-что очень важное. «Мы все время забываем, что ты не в своем теле». «А Вильхиор ведь не какой-то там хиличок. А ого-го!» «Хотя вся сила сосредоточена в сущности, тело за долгие годы тоже кое-чему привыкает». «И сегодня я получил подтверждение», — кинмир в восторге, щелкнул пальцами. «Тело, если ты ему не мешаешь, может делать весьма полезные вещи». Например, техника искусства, мне думается, знакома ему в совершенстве. Ведь оно, в смысле тела, изучало его несколько сотен лет. Чего уж говорить о простой реакции, которую ты продемонстрировал нам на занятии. Вот с энергией сложнее. Но все поправимо, я надеюсь. Вы надеетесь? Я вскочил с кресла. А когда же я вернусь домой? Вы же обещали. Успокойся, успокаивающе сказал Кельмиир. Ты вернешься домой, как только мы придумаем, как это сделать. Значит, они так ничего и не придумали. Я думал, что вы такой весь из себя умный, раз уж к вам обратились, спалил я. Даже очень и очень умный. Я не могу быть умнее целой толпы, пусть и старых пней, но все же ремесленников, усмехнулся Кельмиир. Мне же, наоборот, было совсем не до шуток. Даже вчера, услышав объяснение всей сложности и практической невозможности моего возвращения, я до конца не верил в это. Моё сознание угодливо спрятало осознание этого так далеко, что я о нем просто забыл на какое-то время. Перед моими глазами пронеслись лица, улицы, дома. Послышались отдаленные голоса друзей, знакомых, а ровно шелест не выключенного на ночь телевизора, музыка, — Все это для меня исчезнет. Худенькая фигурка девушки, танцующей в полумраке дискотеки в одиночестве без меня. Или что еще хуже, с кем-нибудь другим. Лида. — Виктор! — А сколько я еще не сказал? — Сколько бы я мог сказать, если бы мне дали шанс вернуться обратно? Только один шанс. — Виктор! — А? Вы что-то сказали? — пробормотал я, рассеянно поднял глаза на Кельмиира. До меня медленно начало доходить, что я просидел в немом оцепенении довольно длительное время. «Понятно!» — вздохнул Кельмейер. «Тебе нужно выпить!» Я только вяло подумал, что еще не встречал здесь никаких спиртных напитков. «Выходит, здесь они тоже есть?» «У всех представителей человечества, в каком бы мире они ни находились, остаются одни и те же пороки». Или в их волшебном мире это не порок а наоборот, полезно, как ничто другое? Пока я размышлял, передо мной появилась кружка с чем-то очень приятно пахнущим. Напоминала смесь малины и ванили. — Что это, на всякий случай, — спросил я. — Лекарство от грусти, — неожиданно тоскливо ответил Кельмиир. — Жаль только, что на вампиров не действует. Пить я особо никогда не любил и не умел, поэтому для начала с подозрением сделал маленький глоточек. По горлу прокатилась волна сладости и влилась в желудок. Перед глазами поплыли разноцветные пятна, а через секунду я ощутил невероятный прилив бодрости. Настроение особенно не улучшилось, но зато в голове прояснилось. Если я буду впадать в пессимизм, то ничего хорошего это не даст. Будет только хуже. Намного хуже. Лучше думать, что рано или поздно я вернусь домой. А до тех пор нужно пытаться узнать как можно больше. Познать то, о чем не имел понятия. Это же ведь так интересно, попасть в мир подобной волшебства и сказочной красоты. И если только ты попал в этот мир не навсегда. Я сделал второй, уже полноценный глоток. Кельмир с интересом следил за моей реакцией. — Какая может быть реакция на заряд оптимизма? — Я прямо-таки засиял. Не в том смысле, что покраснел, а именно засиял. — Какой чудесный напиток, — неожиданно чересчур громко сказал я. — Ну вот мы и выяснили, — пробормотал Кельмейр. — Что выяснили, — опять громузнул я. Кельмейр ухмыльнулся, — что сладость жизни действует на тебя так же, как и на прочих людей, ведь на вампирах она вовсе не действует. — Наверное, это комплимент. — Замечательно восхитился я. — Еще одна радость в этой прекрасной жизни. — Ой, Ли. — Что, Ой, Ли? — Ты уверен, что в замечательной? — с подозрительным сарказмом спросил Кельмир. Я поудобнее устроился в кресле и расслабился. — А то! Если мне не случится попасть домой, то буду жить у вас. Кей был совершенно прав, назвав мой мир негостеприимным местом. Правда, он слегка преуменьшил. А у вас весьма гостеприимные люди у вас хорошие и вампиры. Да у вас тут столько интересного, что ни один год потребуется, чтобы хотя бы понять все масштабы моего незнания. Я допил кубок и поставил его на стол. Какой хороший напиток. Такого радостного настроения у меня не было еще с первого класса. 1 сентября я шел в первый класс. Я так ждал этого дня. Помню, еще такая белая рубашечка на мне была. И что же, поддержал разговор Кельмир, однако украдкой позевывая. Эту белую рубашку мне уже 3 сентября испачкали. Да и не только рубашку. и в ложе меня посадили, за что я, правда, не помню. Но ведь сейчас это же совсем другое. У вас тут такая страна хорошая. Это, как ее, Элли... Элирская импре... Фу, империя. Слова-то какое, и не выговоришь. В общем, решено, остаюсь у вас. Уверен, Кельмир уже откровенно усмехался. Уверен, горячо сказал я и нечаянно уронил кубок на пол. Он, однако, не покатился по полу, а завис над ним и поспешил к выходу. Куда растерялся я? — Что, еще хочешь, — поинтересовался Кедмиир. — Хотелось бы. — Ик! Я удивленно прикрыл рот ладонью и задумался. Неужели я напился одним стаканом какой-то сладкой бурды? И это называется русская гордость. Считается, что русский человек может на халяву пить сколько угодно. А тут пришел в гости, выпил пару глотков и уже зюзю Хотя почему взюзю? — Мысли идут довольно здравые. — Слышь, кель, кельми Кельмиир, ну и чувство юмора было у твоих родителей. А где ремесленники? Кельмиир стукнул книги, которую до этого держал в руках, по столу. — Наконец-то умные мысли. <кхе> Он едва сдерживался, чтобы не рассмеяться. Хотя про лужу тоже было весьма точно и к месту. — Ромеус на ассамблее, а молодой ки бегает по его поручению. — Ага, глубоко вздохнул я. Это безусловно хорошо, а -хм. неожиданно я совсем потерял ход мысли и сконфуженно замолчал. На целую минуту воцарилась тишина. Но они скоро должны прийти, нехотя словно открывая тайну, наконец сказал Кельмиир. "Заме- тщательно", едва выговорил я. В глазах уже поплыли разноцветные круги, меня начало укачивать. Я невольно вцепился в подлокотники кресла, чтобы ненароком из него не выпасть. «Что-то с тобой не то», — наконец заметил Кельмиир. «Да ну!» Меня уже откровенно штормило. «Еще чуть-чуть, я бы упал на бок вместе с креслом». Очень кстати, за моей спиной послышались шаги. Поскольку Кельмир сидел передо мной, вероятнее всего, это был не он. Значит, это пришел кто-то из ремесленников. Любопытство пересилило мое плохое самочувствие, я очень аккуратно повернулся, пытаясь разглядеть, кто же это пришел. «Что это вы тут делаете?» — раздался уже знакомый мне баритон. «Пьем!» — лаконично ответил Кельмир. Я тоже собрался открыть рот, чтобы сказать что-то умное, но из него вырвалось лишь нечленораздельное мычание. «А с ним что?» — прозвучал, как всегда, жизнерадостный голос Кея. Кедмиир пожал плечами. «Слабый он. С одного кубка унесло». «Это меня-то унесло». «Да я...» — о чем это я? «Ты смотри, с утра уже напившись. Хорошо хоть не буянит». Хотя, подожди-ка, лицо Киева выплыло откуда-то сзади и уставилось на меня. Выглядело оно, должен сказать, весьма расплывчатое. «Э, -э, э да он бы, может, и побуянил. Вот только какие-либо мыслительные процессы в этой голове, — он постучал меня по лбу, — по всей видимости, отсутствуют. — Это у меня-то отсутствует. На себя бы посмотрел. — Ик, — обиженно ответил я вслух. — Ты чем его споила? — озабоченно спросил ромиус Сладостью жизни, — ответствовал Кельмир. — Врешь. С этого напитка даже детей не развозят. — Потому что детям его не дают пить, — перебил Кельмир. — Только сладость жизни и больше ничего? Кельмир возмутился. — Ты за кого меня принимаешь? Я же честный вампир. Кельмир схохотался в ответ. — Ага, а Зиккер и вовсе скромняга парень. О чем они говорят? Я не, ула... э, не понимаю чего-то. Ромеус наконец показался в поле моего зрения и сел в кресло. Лицо его выглядело более чем озабоченным. В общем, так, ребята, он посмотрел мне в глаза, ища в них спрятавшийся разум. У нас серьезная проблема. Хотя я и не доверял ассамблее, такого решения я не ожидал даже от них. совсем плохо посерьезнеил кельмир еще хуже по предписанию ассамблеи Вельхиор, именно Вельхиор должен быть конвоирован в императорский дворец и взят под надзор до императорского суда кипри свистнул это же высшая мера роме кивнул помилование уже не рассматривается решается мера пресечения жизни вставил кельмир — Вряд ли, но вот усыпить навсегда — это запросто. — О чем они говорят? Я что-то не очень ник. — За что меня убивать-то? — За что? — еле выговорил я. — О, очнулся наконец-то, — обрадовался Кей. — Не за что, а почему? — Потому что не понимают того, что с тобой произошло. Э, -э, э да он в точности слова Кельмиира повторяет. Видать, все действительно плохо. — Да. и бояться возвращения Вильхиора. Он и так всем кровью попортил. А уж с новыми знаниями, чего он тут натворит? — То есть ты с ними согласен, — удивился кельмир Боже, упаси, — замахал руками Кей. И в мыслях не было. Человека ни за что, ни про что усыплять — это плохо. Тем более, если это мой друг. Это, безусловно, важный довод. — Ну, раз друг, то, конечно, — словно прочитав мои мысли поддел дел Кельмир. Ромеус неожиданно резко стукнул кулаком по столу. «Что вы тут устраиваете?» «Неужели не понимаете, что у нас совершенно нет времени, а вы тут балаган устраиваете?» «А что мы-то?» начал было Кельмир?» «Ну, Кейта, понятно, он еще молодой, но ты-то старый, как сама империя, туда же!» Мне показалось, что Кельмир смутился. «Дурак!» Признаю. Вы хоть понимаете, что они могут прийти сюда в любой момент? Неприкосновенность школы их не остановит, как и стены Академии. Императорский суд — это вам не хухры-мухры. Эх, как же все-таки удивительно слышать наши родные выражения из уст ремесленника Как же это работает-то. И вообще довольно странно, что мысли у меня почти что трезвая. Хотя... И раньше в пьяном виде мысли были довольно трезвые, только глупые. И, как правило, на утро я не помнил ни того, что думал, ни того, что делал. Сейчас со мной происходило что-то похожее. Только говорить почему-то не получалось, язык не слушался. В мою школу Кельмир улыбнулся и с гордостью продемонстрировал все свои клыки. «Да я их по стенкам размажу, а потом еще и на могилах станцую». — Надеюсь, — пробормотал Ромеус. — Если я не ошибаюсь, то они уже близко. — Не смеши. — Почему тогда я ничего не чувствую? — покачал головой Кельмир. — И я подозрительно посмотрел по сторонам Кейт. — Потому что ты не сможешь ущудить ремесленника, если он закроется защитой шестой степени. — А ты, — он грозно взглянул на Кея, — прогулял весь предмет защиты от внешних и внутренних сканирований. Чего уж говорить о дисциплине заклинания отражения. Я тогда был болен, покраснел Кей. Кем на этот раз с сарказмом спросил Ромеус? Вы же сами сказали, что нам некогда отвлекаться, раз уж нас окружают. Я сказал, окружают? Уже давно окружили. Уже поздно что-либо делать. А уж быть выгнанным из академии вовсе нежелательно. Знаете ли, я уже не одну сотню лет в состою, и не хотелось бы потерять свое место в ассамблее. Тем более, действуя так, мы точно не сможем помочь Виктору. Помочь мне? Зачем? То есть он хочет сказать, что меня отдадут руки этим, а они меня усыпят? Я попытался встать с кресла, но, едва поднявшись на десяток сантиметров, рухнул обратно. «Сиди уж, Поздно рыпаться!» — сочувственно вздохнул кей «Я тебе дам поздно!» — рявкнул кельмир «И еще никто не смел безнаказанно врываться в школу искусств по указанию императора или без него, тем более в мою школу!» Неожиданно Кельмиир разительно преобразился. Из добродушного и насмешливого низенького паренька он превратился в злого, проворного и ловкого хищника с горящими красными глазами и огромными клыками. Я наконец-то сумел оторваться от кресла и попытался хотя бы встать и гордо встретить своих тюремщиков. Ничего не получилось, я, ударившись о кресло, свалился на пол. Совсем упился, не к месту заметил, откуда-то сверху кейт. Перед моими глазами была входная стена. И именно в момент окончания фразы «Кей» она исчезла. В зал вошли три ремесленника в красных одеждах. Среди них был и Зикер. «Я смотрю, вы тут не скучаете», — как никогда высокомерно заметил он. Где-то сзади послышался возглас Кельмиира, а затем какой-то щелчок, и все стихло. «Ты правильно сделал, что успокоил своего дружка». Это мало ли что могло случиться. «Эх ты!» — начал Булакей. «Что я?» — с любопытством спросил зикер «Тварь двуличная!» — со смаком закончил Кей. «Оскорбление лица, исполняющего волю императора. Выношу предупреждение. Еще одно оскорбление вам назначат арест и рассмотрение вашего отчисления на ассамблее. Тем более, помнится, ваша кандидатура уже рассматривалась раза три или четыре». Послышалось злое усопение Кио. — Не обращай внимания, он еще молод, — тихо сказал Ромеус. — Ответь-ка мне. Не ты ли случаем провел просветительную работу в ассамблее, пока меня не было? Больно легко они согласились на императорский суд. Зикер пожал плечами. — Все может быть. А в любом случае не верю я этой сказочке о сущности другого мира. Вельхиор и не на такое способен. А если и так нужно еще решить, достоин ли этот человек жить в нашем славном городе. Мне оставалось лишь молча, говорить я до сих пор не мог, слушать и притворяться табуреткой. А что это вы лежите на полу, сэр Вильхиора? Или вас называть Виктор? Неожиданно обратился ко мне зикер Что тут сказать? Послышал с чертыхания Кея. Это он после тренировки в школе. «С непривычки!» — он подчеркнул последнее слово. «Он очень устал!» «Устал, говорите!» Зикер подошел поближе. «А судя по запаху, он просто нажрался!» Он махнул рукой, и двое его сопровождающих подбежали и подняли меня, взяв под руки с двух сторон. «Я попытался стоять самостоятельно, но у меня не очень получилось!» Зато я смог сфокусировать свой взгляд как раз в тот момент, когда Зикер взял меня за подбородок и посмотрел в глаза. — Да он в усмерть пьян, — удивился он. — Этот пьяница есть ваш пришелец из другого мира? От удивления я даже твердо встал на ноги. — Это я-то пьяница. Да я даже по праздникам только стаканчик вина выпиваю. И водки еще стаканчик. Да уж, и ради этого пугала мы собирали ассамблею. Ну, все. Я просто чудом, не то чтобы вырвался, а скорее вывалился из рук подручных Зикера и неожиданно ловко не только для меня пьяного, но и для трезвого ударил Зикера в ухо. Тот просто-таки осел на пол, а его помощники остались стоять, решая, что им делать сначала, то ли хватать меня, то ли поднимать Зикера. Я опять упростил им задачу, Опять Иосиф В голове забили колокола, но то, что происходило вокруг, я еще улавливал. Прежде всего я услышал радостные вопли Кея. Тот просто верещал от счастья и выражал Зикару такие соболезнования, что даже у меня сложилось впечатление, будто ему искренне жаль высокомерного ремесленника. А Ромеос же продолжал сидеть в кресле и что-то тихо втолковывать Кельмииру, стоящему рядом со своим креслом в довольно неестественной позе, на одной ноге и со странно поднятыми над головой руками. «Вот теперь посмотрим, что на это скажет ассамблея», — зло сказал Зикар, наконец придя в себя. «Теперь увидим». Он стал надо мной, заполнив все пространство, и злорадно улыбнулся. «Теперь посмотрим». «Да». теперь-то мы посмотрим, что скажет на это император, — спокойно сказал Ромеус. — А точнее, его советник, — злорадно добавил Кей. — Хм. Если не ошибаюсь, они говорили, что советник императора — вампир. Тогда понятно, почему ему не понравится то, как нагло Зикер ворвался в школу искусств. — Какое дело императору до каких-то там жалких школ? Мне показалось, что кельмир завращал глазами еще яростнее. Жалких. Хм. А не ты ли не так давно проиграл спор одному из высших вампиров и остался жив только благодаря защите родственников, вкрачиво спросил Ромиус. Молчать, — зло вскрикнул икер. Ромиус резко встал с кресла. Мне показалось или вы меня оскорбили, отчеканил он. Зикер смешался. Не. — Приношу извинения. Я никогда не посмел бы, если бы не такая ситуация. Я был неправ. Ромеус вернулся в кресло. — А я уже было решил, что мне придется вызвать вас на дуэль. — Вы же понимаете, что как только вы выйдете отсюда с этим человеком, — он кивнул в мою сторону, — наставник этой школы будет вынужден отстаивать честь своей школы и честь своего ученика. — Ученика? — — Я с огромным удовольствием увидел, что Зикер побледнел. — Именно ученика, — подтвердил кей Более того, личного ученика-наставника. Зикер с трудом совладал с собой. — Вы пытаетесь меня напугать? — слегка сорвавшимся голосом спросил он. — Никогда. Как бы мы посмели? — взмахнул руками, как бы защищаясь Кейт. — Мы всего лишь предупреждаем. Ну, «У меня приказ императора!» Ромеус задумчиво позакрутил ус. «Вообще-то это довольно спорный вопрос. Но в любом случае вы оскорбили его ученика, значит, оскорбили его самого. Так что ждите вызова!» Зиккер задумался, потом неожиданно просветлел. «Это мы еще посмотрим!» Ромеус пожал плечами, дискут. «Смотри, пожалуйста!» По жесту Зикера меня опять подняли с пола, взяли под руки и повели к выходу. Когда они подошли к каменной стене, в которой должен был открыться проход, сзади послышался смешок. Стена благополучно исчезла, но когда Зикер, идущий впереди, собрался выходить, выяснил, что она не исчезла, а всего лишь стала невидимой. И Зикер со всего маху врезался в нее носом, и, отскочив от стены, как резиновый мячик, упал на задницу. Сзади раздался хохот. Громче всех, конечно же, смеялся Кей. Зикер зло выругался и, вскочив, ударил по стене ногой. Вот только теперь стена уже исчезла, и он, едва опять не потеряв равновесие, влетел в проход. Вслед за ним понесли и меня. Как я понял, меня опять собрались запрятать в тюрьму. Дело уже, в общем-то, привычное. Сначала я попал в тюрьму в своем родном мире, теперь здесь. Получается, что я просто межмировой заключенный какой-то. Может быть, в этой их тюрьме опять споткнусь на ровном месте и раз – домой вернусь. В свою родную районную тюрьму. Там, по крайней мере, если уж что и сделают, так только срок дадут. Это куда лучше, чем быть усыплённым, как какая-то бешеная собака. Другое дело, могу ведь и не обратно домой попасть, а ещё куда-нибудь. Тут уж точно рехнуться недолго. Интересно, а почему никто не обращает внимания на то, что по улице так запросто тащат человека? Ах да, они же ремесленники. Никто их ни о чём спрашивать не станет. Мало ли какого преступника ведут в императорский суд. Интересно, а их суд столь же справедлив, как наш? Надеюсь, что нет.